Когда прибудет полиция, ему придется долго объяснять, что, собственно, здесь произошло. Но хуже всего, что сам Томми будет при этом выглядеть как наглядное пособие по изучению параноидального синдрома для медицинского колледжа. После этого тварь либо покажется блюстителем порядка, и тогда весь нормальный мир погрузится в кошмар вместе с ним, Либо хитрый маленький демон спрячется где-нибудь за диваном и позволит полиции отвезти связанного лопощущего клиента в хорошо освещенную комнату без окон, с запирающимися только снаружи дверьми и со стенами, отделанными мягкими резиновыми матами. Поначалу Томми даже не думал о том, какой из двух возможных сценариев ему нравится больше. В любом случае ему казалось, что он будет избавлен от кошмара и тогда, возможно, сумеет не намочить брюк. Он получит возможность перевести дух, подумать обо всем как следует, может быть даже найти какое-то маломальски рациональное объяснение тому, что с ним случилось. Хотя вероятность последнего была не особенно велика, скорее уж он узнает, в чем смысл жизни». Чудовищная тварь снова зашипела. Томи вздрогнул, но не от этого жуткого звука, а от того, что ему на ум пришла новая, непредусмотренная им возможность. Его ненавистному врагу ничего не стоило последовать за ним в лечебницу, чтобы продолжать мучить свою жертву весь остаток ее несчастной жизни, предусмотрительно избегая санитаров и врачей. Зато врачи получат почти идеальную клиническую картину острого психического заболевания. Но вместо того, чтобы напасть на него снова, рептильная тварь неожиданно метнулась к дивану, который был все еще отодвинут от стены. Томми сопроводил ее стволом пистолета, но маленькое чудовище двигалось слишком быстро, и он не рискнул выстрелить, чтобы не тратить зря оставшиеся в магазине патроны. Тварь юркнула за диван. А вступление врага слегка приободрило Томи. Он даже позволил себе крошечную надежду, что выпущенная им пуля все-таки причинила твари какой-то вред и заставила ее вести себя осмотрительнее. Поспешность и неожиданность, с какой она обратилась в бегство, заставили Томи вспомнить о своем бесспорном превосходстве в росте и весе, и его губы тронула улыбка. Утраченная была уверенность в своих силах отчасти вернулась к нему. Бесшумно ступая по ковру, он сделал несколько шагов к противоположной стене комнаты, стараясь заглянуть за диван. Дальний от Томи край дивана по-прежнему был плотно придвинут к стене, и Томи был уверен, что тварь сама загнала себя в ловушку, поскольку под диван ей тоже было не протиснуться. Но твари там не было. Потом он увидел дыру в обивке, по краям которой висели неопрятные клочья ткани, и понял, что зеленоглазая зверюга пробралась в диван и спряталась внутри. Но зачем? А зачем, спрашивать, зачем? С того самого времени, когда на голове куклы лопнули первые стежки, и Том увидел живой глаз чудовища, глядевший на него сквозь отверстие в ткани, Он больше не задавал себе вопросов. Эти вопросы годились для нормальной жизни, в которой правили логика и здравый смысл, а не для того безумного и странного мира, в котором он очутился. Самым главным вопросом для него стало «как?». Как ему остановить, тварь? Как спастись? Кроме того, Томи не мог не задумываться о том, что же будет дальше хотя ответа на этот вопрос он боялся. Совершенная и полная иррациональность всего происшедшего с ним за последние несколько часов не позволяла ему сделать верный прогноз на остаток ночи. Но Томми, по крайней мере, должен был попытаться выяснить, что за этим стоит и какую цель преследует страшная кукла. Чего она добивается? Крайний срок рассвет. Он так и не понял, что означает это послание на экране его компьютера. Какой крайний срок? Для чего? Или, может быть, для кого? Кто его установил? Что должен Томи успеть сделать до рассвета? Тик-так. О, это сообщение Томи понимал очень хорошо. Время истекало. Его время. Ночь летела к концу с такой же скоростью, с какой летели к земле дождевые капли снаружи. И если он не начнет действовать, то еще до рассвета он превратится в завтрак. Тик-так. Всыпный завтрак для голодной трепичной куклы. Тик-так, хруп-хряп, чав-чав-чав. не почувствовал, что у него закружилась голова. И вовсе не от того, что он ударился ею о пол, когда падал. Он медленно обошел вокруг дивана, внимательно его разглядывая. Огонь! Может быть, ревущий костер, который он устроит из своего дивана, окажется эффективнее пуль? Пока тварь устраивала себе гнездо в диване, или что она там задумала? Может быть, стоило спуститься в гараж нацедить из бака кварту бензина и, захватив в кухне коробку спичек, снова подняться в кабинет, чтобы поджечь диван. Нет, это займет слишком много времени. Мерзкий маленький агрессор сразу поймет, что он вышел. И к моменту, когда Томми вернется в кабинет, наверняка успеет перебраться из дивана в какое-нибудь другое место. Томми прислушался. В диване было тихо. Но это не означало, что тварь задремала. Должно быть, она просто затаилась, замышляя что-нибудь ужасное. Томми тоже необходимо было составить план. Хоть какой-нибудь. Думай, думай. мне нередко приходилось пользоваться пятновыводителем из-за светло-бежевого коврового покрытия. И он держал один флакон внизу, а второй в туалете наверху чтобы иметь возможность атаковать случайно разлитую пепси-колу или что-либо другое, прежде чем она успеет оставить на ковре трудновыводимый след. Во флаконе оставалась еще примерно пинта жидкости, а на этикетке крупными красными буквами значилось «Огнеопасно». «Огнеопасно», – вслух повторил Томи. Ему нравилось, как звучит это слово. Чертовски огнеопасно, дьявольски огнеопасно, взрывоопасно, смертельно опасно. Пожалуй, в английском языке не было других слов, которые ему было бы так приятно слышать или произносить, по крайней мере, в эту минуту. Кроме того, на полке над маленьким камином его спальни лежала пропановая зажигалка на батарейке при помощи которой Томми зажигал газ под керамическими поленьями. Ему необходимо было только выскользнуть из кабинета, схватить флакон пятного водителя, заглянуть в спальню, чтобы взять зажигалку, и вернуться в кабинет. На все это ему потребовалось бы минута или даже меньше. Одна минута. Какой бы хитрой и сообразительной ни была засевшая в диване тварь, Она вряд ли успела бы заметить, что Томми покинул кабинет и выбраться до его возвращения. Но «Ну, кто кого поджарит на завтрак? При мысли об этом Томи не сдержал улыбки. Из глубины дивана послышался скрип и отчетливый металлический звук. Тванк, Томи поморщился, улыбаться ему расхотелось. Тварь в диване снова затихла. Она что-то замышляла. Ну что? И в эту минуту ему пришло в голову, что если он обольет диван пятного водителя и подожжет, языки пламени стремительно расползутся по ковру, по стенам, по занавескам. Его дом может сгореть до основания, прежде чем приедет пожарная команда. Разумеется, дом был полностью застрахован, но... Страховая компания едва ли возместит убытки, если заподозрят поджог. Пожарные начнут расследование и, несомненно, обнаружат следы горючей жидкости – пятна выводителя. Вряд ли Томми удастся убедить следствие в том, что он поджег диван в целях самообороны. Тем не менее, он уже был готов бесшумно отворить дверь, выйти в коридор. Броситься за пятна выводителем и попытать счастья с... Со стороны дивана донесся треск разрываемой ткани. И одна из подушек приподнялась. Тварь выбиралась наружу. В кослявой черной руке она держала шестидюймовый обломок диванной пружины, блестящую спираль из стальной проволоки диаметром в одну восьмую дюйма. С пронзительным, похожим на электронные звуки, визгом, в котором смешалась ярость и безумная слепая ненависть, тварь прыгнула на том из сиденья дивана, и ему на мгновение показалось, что она способна лететь по воздуху. Он отпрянул в сторону, машинально спустив курок и истратив еще один патрон, но маленькое чудовище вовсе не собиралось на него нападать. Его бросок был просто отвлекающим маневром. Приземлившись на ковер, тварь проскользнула мимо Томи и, юркнув за рабочий стол, скрылась из вида. Двигалась она едва ли не быстрее самой проворной крысы, хотя Томми успел заметить, что она бежала на задних лапах совсем как человек. Он бросился следом, надеясь загнать тварь в угол и, прижав ствол пистолета к самой ее голове, выстрелить два или три раза, чтобы вышибить ей мозги, если, конечно, таковые у нее имелись. Ему очень хотелось верить, что выстрел в голову окажет на маленького дракона более сокрушительное воздействие, чем пуля в живот. Но когда Томми обогнул стол, он увидел, что тварь стоит на задних лапах возле электрической розетки и глядит на него через плечо. Ему показалось, что чудовище ухмыляется ему, наполовину скрытым, под разорванными тряпками ртом. Но рассмотреть как следует его морду Томми не успел. Маленький дракон вставил в розетку стальную диванную пружину. Электрический ток устремился по проводнику. Трах! Томми услышал, как в распределительной коробке вышибло автоматический предохранитель. В следующую секунду свет в комнате погас, и он видел только золотые и зеленые искры, дождем сыплющиеся на отвратительную тварь. Но эта иллюминация продолжалась всего лишь в мгновение. Наступившая в комнате тьма казалась Томе еще темнее из-за плавающих перед глазами черных пятен.